Глава пятая. Месяц спустя жилой блок уже был полностью отстроен, и инженер на днях подал план лаборатории на рассмотрение бригадиру и чародейки Люси Стоун. Что нам особенно запомнилось перед строительством нашего общежития, так это Шушука Неастета с инженером. Он так и не рассказал, о чем они с ним оживленно беседовали, зато об этом мы узнали позже, когда нас стали расселять. Милойе досталась трехместная комната со звукоизоляцией. Ох, и гоняла же она медика по просторам Трамптона. Благо, погодные условия теперь нам мешали мало. Это что еще за самодеятельность? Сжала подруга руки в кулачке от негодования. В воздухе то и дело, то тут, то там мелькали искристые вспышки. Это вежливая предусмотрительность? Отступил назад тень, не спуская улыбки с лица. Вежливая? Да мне теперь перед всей бригадой краснеть придется. Подумаешь, рано или поздно вы всё равно сойдётесь. Вот тогда бы точно краснейсь пришлось, если бы не я. А так ты теперь можешь быть спокойна, что никто не будет в курсе подробностей вашей личной жизни с парнями. Не в курсе? Закипала ледяная дева. Теперь тут каждый уже обо всём в курсе, даже о том, чего ещё и не планировалось. Вот только не надо мне говорить, что всё-то ты обо всех знаешь про хвост к Харговту. Что происходит? Изумились Рон и Ллойд, подходя к нашей компании. Белое уже пятый круг наворачивало вокруг того же блока вслед за хохочущим астатом. «Наши ребятки решили поиграть в салочки», — усмехнулась я весело. «А», — начал было Рон неуверенно, но Ллойд за него договорил, — «они не перегибают?» «Ребята!» — возвела Яучи к серому небу, затянутому густыми облаками. Пора уже привыкнуть, что наш медик совершенно безобиден. Он вашу королеву и пальцем не тронет. А вот она, похоже, скоро сделает из него отбивную, прожаренную. Пойду спасать товарищей. Те незаметно расслабились. Пока на их избраннице нет риши, они так и будут воспринимать любых мужских особей по длиннюё в штыки. А когда появится, нет, ничего не изменится. Так и будут охранять, но хотя бы вздохнут чуть свободнее. Помимо прочего, работа уже кипела полным ходом. Лёд долго не хотел поддаваться новому оборудованию. По словам Ивиль, так начинается работа на каждом новом месте. С нуля начинать всегда сложно. Первую шахту тяжелее всего рыть. Никогда не знаешь, что ждёт тебя в недрах планеты, поэтому к вопросу необходимо подходить бережно. Вся сложность ещё заключается в подземных тоннелях, в которых предположительно и накапливается форматол. Если они обвалятся, считай, всё пропало. Как только первая шахта с рабочими тоннелями полностью готова, мы, опираясь на её строение, роем следующую уже более уверенно. Всё шло прекрасно. Временами возникали сложности, но всему находилось своё решение. Да определённой поры. В начале второго месяца работ Эрив Голлер вызвал бригадир в операторскую кабину с замечанием срочно. Уже тогда мы поняли, что-то пошло не так. Вечером того же дня Люси внесла новую информацию на геологическую карту. Вся бригада была собрана на внеплановое собрание вечером. Прежде чем начать беседу, Ивэль ещё несколько раз обошла карту, всматриваясь на первую и пока единственную шахту со всех сторон. Итак, дорогие мои, мы зашли в тупик. Она взяла указку и навела её на слой, препятствующий дальнейшему ходу бурящего оборудования. На пути у нас через 10 миль ожидается редкий сплав титанита и диратриона. По залу прошлись взволнованные шепотки. Да, вы верно подумали, нам придётся рыть новую шахту в точке удалённой от первой. К чему такие сложности? встал со своего места Эрив. Я уже говорил вам, что новое оборудование способно преодолеть титанит. Что ему стоит пройти какой-то сплав? Добавим чуть больше мощности и и обвалим всю шахту. оборвала его чародейка. «Есть и другой вариант!» – не унимался тень. «Давайте пророем тоннель в обход!» «Ты лучше других должен понимать, что это невозможно без последствий, Голлер. Во-первых, доставать материал из шахты будет совершенно неудобно, и это не рабочий тоннель, а обходной. А во-вторых, и в главных, если мы хоть немного больше взрыхлим смешанные силикатные слои, чем запланированы, то спровоцируем обвал». На этом уровне уже начинается ход подземного лабиринта. Снесём одну стену, и тогда точно никогда не сможем воспользоваться этой шахтой. Так что она подождёт год другой, пока мы не доставим оборудование для добычи этого редкого сплава. Мы столько времени тут уже просидели и всё впустую. Окружающие напряжённо всслушивались в их спор. Эрив Я понимаю, ты рвешься к богатству уже не первый год. Уйми свою жадную натуру. Я знаю, что наш основной доход напрямую зависит от процента добычи. Но мы оставляем эту шахту и начинаем новую. Завтра подберем следующую рабочую точку. Тиль резко сорвался со своего места, причитая что-то себе под нос, и вышел из зала. Дверь ухлопнуть у него не получилось. Она механическая. Чувствую, скоро предстоит принять кое-какие меры, устало потёрла огненное дева виски. Разошлись мы не задолго до полуночи. Сон не шёл совершенно. Похоже, мы тут задержимся ещё на месяц, может даже два. Это очень радует, как бы душа ни просилась домой, но отсрочить неприятную встречу очень хочется. Будем надеяться, что и сменная бригада не будет торопиться. Сначала в голову лезли мысли о работе, потом о сорфире, затем стали мешать звуковые сигналы с рабочего поля. Несмотря на то, что я привыкла к шуму достаточно быстро, порой он провоцировал у меня появление головной боли или бессонницы. Стоп! Откуда шум? Шахта уже закрыта. Не будет же Ивель заставлять теней работать на ночь, покоряя новый объект?» Я быстро вскочила с койки, оделась и шмыгнула в коридор, где столкнулась с Милой и Ивиль, тоже спешно приводящих себя в порядок. "Какой час?" спросила Мила, окидывая взглядом пространство, утопающее в приглушённом свете. "Половина третьего", бригадир торопливо направлялась к выходу. Заглянув в гардеробную, мы поспешили к операторской кабине, пересекая расстояние, разделяющее жилой блок и рабочую зону. Холодно, зараза. Не успела снуть, надеть и перчатки на ходу выронила. Кхаггрд с ней. Нет времени ползать по сугробам. На обратном пути найду. Что тут происходит? Огненная дева, не сбавляя хода, влетела в компактное помещение, после чего мы смелою ей зашли следом. У мониторов стоял Голлер. Он следил за процессом бурения. Эрив, кхаггрд, тебя подери. Я велела бросить эту шахту. Ивилер зазлилась на оператор не на шутку. До силикатного слоя осталось каких-то 5 миль. И вот так взять и наплевать на все труды, что мы вложили в неё за весь этот месяц? Тень возмутился, не отходя от своих мониторов. Он так и не дал команде отбой и не прервал бурение. Голя, кажется, ты забыл, кто из нас бригадир? Сбавила то нон огненное диво стальные нутки, проскочившие в её голосе заставили меня смело и поёжиться. Так я напомню, Сегодня с утра зайдёшь в мой кабинет за своей копией контракта. Лицу сарферица покрылось пятнами, и прежде чем он что-либо ответил, в глубине шахты раздался страшный грохот, что донёсся до нас от динамиков. Тень бросился к мониторам и взволнованно стал звать машиниста и его помощника. "Релас, Идам, Релас, вы слышите меня? Доложите обстановку". Но ответом ему было молчание и белый шум. Операторскую охватило напряжение. Воздух в мика тяжелел, в нас поселился страх. "Релос, отзовись, Иден, тьма вас побери". Милоя поджала кулаки к груди и часто задышала, ввергаясь в панику. Я подхватила её, не позволяя осесть на холодный пол операторской кабины. Ивэль подошла к мониторам и позвала снова. "Релос, Дореин, отзовитесь". Но ничего не изменилось. Её пронзительно-карие глаза на данный момент прожигали до руф в спине шокированного оператора. что обхватил голову руками. «Дорейн! Если вы нас слышите, оставайтесь в том положении, в котором находитесь. Мы высылаем за вами охотников и готовим спасательное оборудование». После этого она созвала всех теней, что были в патруле, активировав микрофон на панели связи. Сбор был назначен через 20 минут у операторской. Придется ждать, когда все тени соберутся. Те мужчины, что отдыхали в жилом блоке, собрались быстро. За это время машинист и его напарник ни разу не подали никаких сигналов. Белый шум продолжал вселять в нас ужас. Бригадир рвала и метала, но не наседала на голера. Оператор сидел на корточках у стены и пытался собраться с мыслями. То, что он придумает, как вытащить парней, мы не сомневались. На его практике подобные случаи были, но в этот раз ответственность за случившееся полностью лежит на нем. Как только Рон и Лоид вернулись с сохраняемых границ, они сразу охватили вниманием и заботой чародейку, что имело для них наибольшую ценность, и я позволила себе немного расслабиться. Самой страшно, а с впечатлительной подругой вдвойне страшнее. Так, пока остальные подтягиваются, со мной идут за оснащением. Лоид, Эрриф... Договорить пригодир не успела. Совсем рядом из недор шахты раздался глухой грохот, сотрясающий под нами лед легкой вибрации. Обвал! пискнула мила встревоженно Если мы не поторопимся, они будут похоронены заживо, сделал хмурый замечание Астат. Типун тя на одно место прогнулась огневичка и собралась было дальше раздавать указания, но тихий, кратчевый голос оператора привлёк всеобщее внимание. Обвал не возникает просто так, должна быть причина. Парни находятся на глубине 1000 м и с ними он не связан. Насчитанные секунды воцарилась полная тишина. после которой мы услышали страшный рёв, усиленный акустикой шахты. Я сначала подумала, что мы нарвались на какое-то чудовище. Настолько возглос был пронзительный, что тело покрылось мурашками, и мне захотелось грохнуться в обморок на месте. Но когда из шахты полезли огромные мохнатые хищники, я передумала терять сознание и бросилась бежать со всех ног в первую попавшуюся сторону. "Верзулы!" закричал кто-то в панике. Охотники перешли в оборону, Но мохнатых когтелапах монстров было слишком много. Неужели мы прозевали их гнездо? Как и опасалась Ивель, они оказались втрое больше, чем в третьем секторе. Красные глаза стремительно охватывали окружающее их пространство. Ноздри с усилием втягивали в себя воздух, улавливая запах желанной добычи. Их когти и клыки, способные разрезать сталь, притягивали взгляд и вселяли ужас. Бежать! Надо бежать! То тут, то там мелькали тени в боевой форме. В бешеном круговороте развивавшихся событий я увидела, как Милу и Ивель прикрыли от нападения Ллойд и Рон, как два Верзула оттесняют от остальных Эрева, пытаясь разорвать призрачное тело на части, как пытается прорваться в мою сторону Астат, выкрикивая мое имя. Но гнездо оказалось слишком большим, слишком многочисленным. За мной увязались две самки. На бегу я обернулась и послала им навстречу две молнии, приложив максимум усилий, но таким здоровым хищникам она лишь наэлектризовала шерсть, что стала еще более пушистой. — Как гортова бездна! — ругнулась я, перепрыгивая кусок ледяного вертикального выступа на пути. Полет прошел удачно, я упала в сугроб, а две хищницы пролетели надо мной в здоровом прыжке. Они потеряли меня из виду, что дало мне время немного сменить траекторию движения. Верзулы оказались достаточно сообразительными. Они застыли, как вкопанные, и снова потянули носом. Вскоре у меня снова появилось две преследовательницы. Внезапно холод ударил в лицо, снег настойчиво сыпал в рот, глаза и нос. Тут-то я пожалела, что не надела снута и не вернулась за перчаткой. Я преодолела защитный купол. Беспощадный мороз охватил меня, пытаясь проникнуть под одежду. Хотя я и снежная чародейка, но 70 градусов, да еще с таким ветром для меня слишком холодная температура. Перевалившись через очередной ледяной выступ, я провалилась в снег по грудь и застряла между двух ледяных плит. «Приехали!» – пронеслась отчаянная мысль у меня в голове. Верзулы перескочили на место моего убежища и застыли где-то неподалеку. Судя по храпу, они снова пытались найти меня, опираясь на острое обоняние. Я старалась не дышать громко и наморозила вокруг себя побольше снега. Тем временем вокруг ледяного хребта он уже был не раз перекопан. Все чаще у хищниц срывались недовольные хрипы и рев. Найти меня у них не получалось, несмотря на наличие запаха. Сколько я просидела в такой вот ловушке, я не знаю. Но раздавшийся грохот со стороны станции заставил Верзулов временно обо мне забыть, а меня выкарабкаться наружу. Боги, схватилась я за голову, увидев, как жилой блок и недостроенная лаборатория сползают под лёд. Вся площадь, на которой мы расположились, резко просела, и при очередной тряске я закричала: "Нет, нет!" Астат и Эльмилоя, все товарищи и коллеги остались там. Мой вопль привлёк ненужное внимание, и погоня продолжилась. Путь к базе мне был отрезан. Передо мной бескрайняя снежная степь, позади стая голодных хищников. Боги всех миров, помогите! Я хочу жить. От преследования мне удалось укрыться лишь в ближайшей карликовой скале. Я протиснулась в расщелину боком и прошла вглубь ледяной горы довольно далеко. Постепенно расщелина расширилась, и я уже могла перемещаться и отдыхать в ней без затруднений. Верзулы остались где-то позади. Они не достанут меня здесь, как и ледяной ветер. Буду идти вперед, главное не зайти в тупик и не заблудиться. Нужно вернуться на станцию, вернее на то, что от нее осталось, найти выживших и вместе с ними способ вернуться на сорфиру. Гора закончилась быстро, по ту сторону меня ждали только ветер, мороз и снег. Холод уже проснулся и съедал меня изнутри. Я плелась по степи, словно в тумане. В какую сторону? Не знаю, куда, не знаю, что я буду есть. Ответ пришёл только на следующий день. На ночь мне приходилось рыть в снегу глубокую нору и закрываться в ней от ветра, там же справлять нужду. Как это делать на таком морозе, я не представляла. Это был единственный способ. Ближе к полудню я наткнулась на несстерзанное тело саная, ещё одного крупного хищника, также превосходящего размером норму втрое. Всё, что от него осталось это костный остов, шкура и ошмётки сочного мяса. Сначала я испугалась, что те, кто им палаком ились, находятся где-то поблизости, а потом махнула рукой. Уже полутора суток прошло. Хоть и не смертельно пока, но мороз забрал у меня почти всё тепло. Кисти охватил синеватый оттенок, скоро я стану частью этого мира ледяной статуи Трамптона. А пока я буду есть то, что даёт мне сам Трампт. Собрав крохи своих сил, молнии чуть не спалила единственную свою пищу. Внутри частично сырое, снаружи подгоревшее, мясо заставило стонать меня от удовольствия. Еда. Где еда, там новые силы. Но куда мне идти? Пригодятся ли мне эти силы? Пошли третьи сутки скитаний. Холод. Дикий холод. Уже кажется, что я одна здесь на этой забытой богами планете. Кругом снежные пустоши и ледяные скалы, местные хищники ведут охоту друг на друга, беспощадный ветер и снежные бури. И среди этого ледяного ада только я одна. Касиль, звучит моё имя в сознании голосом сестры. Она найдёт меня, прилетит за мной. Элли, смотрелась я в горизонт, и то, что я разглядела на нём, мне не понравилось. Помоги, Вырвалось из моих уст мольба, прежде чем я бессильно упала на колени, ожидая неминуемой кончины. Навстречу мне нёлся Санай. В десятке метров от меня лёд под его тяжестью дрогнул и стал осыпаться в огромный чёрный провал вместе со мной. Я была не в состоянии даже удивиться, перед тем как потерять сознание, успела лишь ощутить себя героиней Зимних игр. Тело замёрзло настолько, что я не почувствовала боли после следующего удара. Скольжение по ледяному тоннелю, катание на лыжах с на борде, санатории не самые худшие воспоминания перед смертью. Отступление первое. 11-й сектор, новая база. Огненная чародейка спешно пересчитывала своих товарищей. После этого кошмара, что ему удалось пережить, всё пошло наоргану под хвост. База полностью разрушена, корабль к несчастью улетел ещё 2 недели назад. Уцелело ли средство связи – неизвестно. Но надо проверить его в первую очередь. Хорошо хоть купол на месте и беспощадный мороз им не грозит. «Внимание!» – громогласно привлекла к себе всеобщее внимание Ивель. «Всем пересчитаться по порядку и громко, чтобы окружающим было слышно!» Тут же начались выкрики. Слышать каждого было большой радостью для бригадира. Но каким же был ее страх, когда не откликнулось еще трое, помимо тех, что пропали в шахте? Кассель, Эрив и Торн, инженер-строитель. Торн погиб, сообщил кто-то из охотников. Где Кассель? Никто не видел Кассель. Огненная дева обернулась к медику, тени с которым молодая ледяная чародейка успела крепко сдружиться. "Астат", спросила она с надеждой. "Когда я её видел последний раз, за ней увязалось два верзула. Тень был мрачен, как никогда". И Виль нервно сжала кулаки. Поборола спазм в горле и уверенно начала раздавать указания. Люси, проверьте остаток средств связи. Найдите способ послать сигнал бедствия, пока мы не обыщем периметр, не потянем Трамптон. Нужно отыскать всех своих товарищей. Бригадир подошла к Милой, что тихо плакала, и произнесла: "Пыль бы у Кастель сейчас сет, он нашёл бы её, переместившись в её тень". Не думай, что мне есть дело, да и твоей личной жизни. Рон и Ллойд – самые надежные парни, что нам достались в этом рейде. Связав судьбу с ними обоими, ты не будешь слабой. Ты будешь любимой и в безопасности. И мне так будет спокойнее. Сказав это, Ивель приняла вывод и для себя. Я попрошу его о помощи, и если Шон не откажет, я дам ему шанс. Спустя несколько часов бригаде удалось связаться с Сорфирой. Вызов принял некий Адалис Гент. он обещал прийти на выручку со спасательной командой